Глава пятое На утро Нелли рассказала мне про вчерашнее посещение, довольно странные вещи. Впрочем, уж и то было странно, что мы с Лабой вздумал в этот вечер прийти. Он, наверное, и знал, что я не буду дома. Я сам предупредил его об этом при последнем нашем свидании, я очень хорошо это помню. Нелли рассказывала, что сначала она было не хотела открывать, потому что боялась, было уже восемь часов вечера. Но он упросил ее через запертую дверь Уверяясь, что если он не оставит мне теперь записку, то завтра мне почему-то будет очень худо». И когда она его впустила, он тотчас же написал записку, подошел к ней и уселся подле нее на диван. «Я встала и не хотелось с ним говорить», — рассказывала Нелли. «Я и очень боялась. Он начал говорить про Бубнову, как она теперь сердится, что она уж не смеет взять меня теперь, и начал вас хвалить. Сказал, что он с вами большой друг, и вас маленьким мальчиком знал». Тут я стала с ним говорить. Он вынул конфеты и просил, чтобы я взяла. Я не хотела. Он стал меня уверять тогда, что он добрый человек, умеет петь песни и плясать. Вскочил и начал плясать. Мне стало смешно. Потом сказал, что сидит еще немножко. Дождусь, Ваня, ось, воротится. И очень просил меня, чтобы я не боялась и села под него. Я села, но говорить то ничего не хотела. Тогда он сказал мне, что знал мамашу и дедушку и... Тут я стала говорить, и он долго сидел. — А о об чем же вы говорили? — О мамаше, о Бубнове, о дедушке. Он сидел часа два. Нелли как будто не хотелось рассказывать, о чем они говорили. Я не расспрашивал. Надеюсь узнать все от Маслобоева. Мне показалось только, что Маслобоев дорожно заходил без меня, чтобы застать Нелли одну. — Для чего ему это? — подумал я. Она показала мне три конфетки, которые он ей дал. Это были леденцы в зеленых и красных бумажках, прескверные вероятно, купленные в овощной лавочке. Нелли засмеялась, показывая мне их. Что ж их не ела? Спросил я. «Не хочу?» Отвечала она серьезно, нахмурив брови. «Я и сама не брала у него, он сам на диване оставил». В этот день мне предстояло много ходьбы. Я стал прощаться с Нелли. «Скучно тебе одной?» Спросил я ее, уходя. «И скучно?» И не скучно, скучно, потому что вас долго нет. И она с такой любовью взглянула на меня, сказав это. Всё это утро она смотрела на меня таким же нежным взглядом и казалась такой весёленькой, такой ласковой, и в то же время что-то стыдливое, даже робкое было в ней, как будто она боялась чем нибудь досадить мне, потерять мою привязанность и и слишком высказаться, точно стыдясь этого. «Чем же не скучно-то? Ведь ты сказал, что тебе и скучно, и не скучно!» Спросил я, невольно улыбаясь, ей так становилась она мне мила и дорога. «Уж и сама знаю, чем!» Отвечала она, усмехнувшись, и чего-то опять застыдилась. Мы говорили на пороге в растворенной двери. Нелли стояла передо мной, потупив глазки, одной рукой схватившись за мое плечо, а другой пощипывая мне рукав сюртука. «Что ж это? Секрет?» — спросил я. «Нет, ничего». «Я я вашу книжку без вас читать начала», — проговорила она в полголоса, и, подняв на меня нежный, проницающий взгляд, вся закраснелась. «А, вот как? Что ж, нравится тебе?» Я был в замешательстве автора, которого похвалили в глаза, но я бы, бог знает, что дал, если мог в эту минуту поцеловать ее. «Но как-то нельзя было поцеловать», — Нелли помолчала. «Зачем?» — Зачем он умер? — спросила она, с видом глубочайшей грусти, мельком взглянув на меня и вдруг опять опустив глаза. — то этот? — Да вот этот, молодой, в чехотке, в книжке-то. Что ж было делать? Так надо было, Нелли. — Совсем не надо, — отвечала она почти шепотом, но как-то вдруг отрывисто, чуть не сердито, надув губки, еще упорнее, уставившись глазами в пол. Прошла еще минута. — А она... — Ну вот и они-то девушка и старичок, — шептала она, продолжая как-то усиленнее пощипывать меня за рукав. — Что ж, они будут жить вместе и не будут бедны. Нет, Нелли, она уедет далеко, будет замуж за помещика, а он один останется. Отвечал я с крайним сожалению, действительно сожалею, что не могу ей сказать чего-нибудь утешительного. — Ну Вот, вот, вот как это, у, какие, я и читать теперь не хочу. И она сердито оттолкнула мою руку. Быстро отвернулась от меня, ушла к столу и стала лицом к углу, глазами в землю. Она вся покраснела и неровно дышала, точно от какого-то ужасного огорчения.